Береза не растет на корнях Саксаула. Все это я называю зомбированное стадо футлярных исполнителей. Манкурты, как у Чингиза Айтматова. Офисный планктон. Вы обращали внимание, что у нас стало хуже работать кабельное телевидение. Часто нарушается мобильная телефонная связь. Почему? Да потому что повсюду засели менеджеры с козявочным образованием но с громко звучащими должностями. А спроси о чем-нибудь, путают бальзака с бальзамом, дюбель с дембелем, пиксели с пенделями. Я их называю не менеджеры, а по-русски кое-какеры. Две менеджерихи, извините, кое в отделении связи разговаривают при мне. Я была со своим меном в Париже. Знаешь, что ты меня не прет от Эфилевой башни. А ее подруга из серии «Тело есть ума не надо» вообще призналась, что была удивлена. В Париж заказалась всего одна Эйфелева башня. Если этим сейл-менеджерихам пройти тест на интеллект, компьютер выдаст ответ. Гипсокартон. Еще одна полумодель порадовала. Вопрос был про хобби. Видимо, хотела сказать, что она ярая коллекционерка марок, то есть филателистка но спутала слово и выдала «Я ярая фалателистка. Как этот планктон может работать, если его добрая половина думает, что Монтеки и Капулетти – это название фирм, что Спартак – директор карандашной фабрики, Чацкий – лузер, Онегин – юзер, а Пушкин погиб от руки дантиста». Заявил же кто-то из таких кое-какеров на очередном реалити-шоу, что Ленин не одобрял план Путина. Да что далеко ходить. Дочь моя одной своей знакомой сказала: У тебя сегодня на голове нечто похожее на девятый вал Айвазовского. А та ей ответила: Не знаю, не читала. Превращая в мусорник родную речь, молодые люди превращают в мусорник собственной головы. В результате многие не могут сегодня ясно и коротко, выражаться на родном русском языке. Недаром в одном из прокатных пунктов, где выдаются DVD, интеллигентные сотрудники, хотя и менеджеры, вынуждены были повесить объявление. «Извините, но у нас нет того кина про того чувака, который я еще играл в том фильме». Один из кое-какеров на вопрос учительницы, сколько будет пи умножить на 2, ответил Пипи. -пи, Но смешнее всего смотрятся кое-какеры, когда они играют в крутяк. Особенно много таких мне приходилось и доводилось встречать на Украине. Это понятно, они же очень хотят в НАТО, чтобы как можно скорее стать филиалом американского народа, должны во всем подражать америкосам. Сколько раз я уже по телевидению говорил, как это нелепо, когда украинцы произносят «Окей». У них же получается «Окей же ж». Это же ж невозможно, же ж слушать же ж. Особенно из кожи вон лезут, как и у нас в России, в украинских звездатых гостиницах. Один из таких окейных ресепционистов на третьем этаже ждал лифт. Американцы, когда лифт подъезжает и двери открываются, как правило, спрашивают у тех, кто в лифте. Даун, что означает вниз. евроукраинец ресепционист ждал лифт, а в нем ехал вниз. Простой донецкий пацан. Двери открылись, и окейный менеджер, кося под Америкоса, спрашивает. Даун? Надо отдать должное. Кореш недолго сомневался, что ответить. Я тебе, сука, устрою даун. И я в этой ситуации на стороне донецкого пацана. Конечно, нельзя быть категоричным. Наверное, некоторые слова мы все-таки должны заимствовать на Западе. Например, кондиционер, эпилятор, дезодорант то есть когда к нам с запада приходит предмет со своим названием тот же дезодорант могли изобрести только на западе нашему человеку дезодорант изобретать не обязательно где нибудь в горах или в лесу помажется смолой добавит в нее похучий травки и назовет похучка подмышка мазалка западные ученые поставили интересный эксперимент оказывается у тех кто думает на английском языке более развито рациональное Мужское полушарие. А у тех, кто на русском, женское эмоциональное. Может поэтому мы зачастую менее логичны и рациональны, чем наши западные соседи. В нас больше той самой женской логики, которая означает отсутствие логики. Зато много чувства. Спросите у женщины, что означает сплошная полоса на дороге. Она ответит вам сразу и с чувством. Запрещено. А спросите, что такое две сплошные полосы на дороге? Строго запрещено. Это не глупость. Просто логика не успевает за чувствами. Строго запрещено эмоция, выраженная словами. Только в России есть три степени запрещения. Запрещено, строго запрещено и категорически запрещено. То есть запрещено это так. Кто-то дал глупый совет, не стоит даже обращать внимания. Строго запрещено, вот тут уже надо внимание обратить обязательно. Раз не просто запрещено, а строго запрещено, значит там что-то очень интересное. Надо непременно туда заглянуть. Ну а если категорически запрещено, точно спрятано что-то очень любопытное. Но допуск имеет только тот, кто это запретил. Только у нас в некоем учреждении могли на бумажке от руки написать и прикнопить на дверь первого этажа Соляриев и фитнесов у нас нет Вообще нет Совсем нет И справок не даем И туалета у нас тоже нет И попить не дадим А кто будет стучать, снесем башку Это не просто эмоции, это настоящий темперамент Наш язык выражает и развивает наши чувства Порой нам и впрямь не хватает слов деловых На нашем языке лучше писать стихи и признаваться в любви. На английском – торговать, воевать, обустраивать быт, чатиться, составлять документы, вести переговоры, даже если это переговоры о любви. У нас сохранилось аналоговое мышление. На Западе давно уже перешли на цифровое. Идеалы торговли оцифровали западный мир и его обывателя. Порой общаешься с западным человеком и ощущение, что разговариваешь – запрограммированным роботом самый простой пример тому поголовный ответ западных общечеловеков на вопрос как дела все как один отвечают одно и то же файн а у нас бесконечное количество ответов лучше всех в западном обществе так говорить неприлично не политкорректно значит ты хочешь унизить своего собеседника мол у меня дела лучше чем у тебя как дела Как в сказке. Это как? Это не пером описать, не клавиатурой нащелкать. Непереводимо на деловые языки. Благодаря языку у нас еще теплится нерамочная фантазия. Как дела? Как сажа бела. Попробуйте это перевести хотя бы на английский. Как дела? Как у зебры. Не просто образ. Философия означает то черная полоса, то белая. Иногда наши отвечают так, что не надо даже пытаться переводить. Сам слышал, как молодой парень спросил у девушки «Как дела?». Она ему в ответ «Да пошел ты!». Непереводимо. Не с точки зрения языка, а с точки зрения деловой логики. А как перевести еще один услышанный ненароком диалогик? «Как дела?» «Как в Кремле?» «Это как?» «Кверху каком». Казалось бы, коротко и ясно, однако будете переводить, придется объяснять двумя-тремя абзацами. Западные народы такой образностью не обладают. Еще одна весьма привлекательная девушка на дискотеке на вопрос парня «Как дела?» ответила «Ты знаешь хоть любовь и зла, но ты, козел, даже не мечтай». Если бы устраивался конкурс на самый интересный, образный и остроумный ответ на вопрос «Как дела?», Я бы приз женщине, которая ответила лично мне. Как у попугая, которого кошка тянет за лапу по полу, а он радостно кричит «Поехали!». Безусловно, у них есть свои языковые преимущества, у нас свои. Думаю, что у русского языка космическая сверхзадача сохранить нерамочное, неотформатированное, неоцифрованное, чувственное. Не дать возможности всему человечеству стать деловым чтобы не у всех любовь заменилась брачным контрактом. Даже в отношениях между мужчиной и женщиной на Западе приняты деловые выражения. Они, не заняться ли нам любовью? Или давай вечером делать любовь? Конечно, так коряво звучит лишь в переводе на русский, но все равно смысл делать любовь тот же самый, что делать колбасу на заводе, или мебель, или машины на конвейере. Да и заниматься любовью как-то... Не очень нежит слух. Извините за прямоту, недовозбуждает. Заниматься можно на курсах финансистов или продажи чего-то. Наконец, к своим любимым те же американцы обращаются всего лишь двумя нежными словами – «дорогая» или «медовая». И все. Нашему русскому мужику этих двух стандартов не хватит. У нас, слава богу, бесконечное количество обращений к любимой – Милая, ненаглядная, замечательная, восхитительная, непревзойденная, сногсшибательная. Ты моя вырви глаз. Один мой знакомый жене говорил в порыве нежности Ты моя максимальная. Другой умудрялся ласково произносить офигенная. Только наши могут в порыве страсти называть свою половину представителями флоры и фауны. Хризантемка, георгинка, незабудка. «Глазка ты моя, Анютина!» А она ему в ответ «Одуванчик ты мой облетевший! Сырничок ты мой милый! Рыбонька, цыпленочек, хиничка!» Еще один из тех, кого я знал, называл жену вороной. И ей это нравилось. А кто-то лошадкой, кто-то лошадью проживальского «Деревце ты мое, березка моя кудрявая, корявая! Женщины мужчинам, пчелка, если трудится с утра, хомячок!» Пенек ты мой обрубленный, кролик, ежик в тумане, пуфик ты мой, тумбочка ты моя, шифоньер ты мой, крокодильчик мой нежный. Какой фантазии надо обладать, чтобы представить себе нежным крокодильчика. Баран, орел, козел. Ой, что только не доводилось слышать за свою долгую жизнь. Нет, нет, не по отношению к себе, а вообще в окружающем пространстве. Персик, яблочко, пельмешек ты мой слипшийся. Представляете, если на Западе будут любимых называть продуктами? Вот док ты мой милый! Стар док ты мой ненаглядный!» Один из англичан, женившись на русской, написал мне письмо, в котором признался. Пока учил наш язык, три года был уверен, что старый козел – это ласковое обращение русской жены к своему мужу. Я думаю, что благодаря нашему языку, нашей земле, необъятной, обширной, Мы, несмотря на все сегодняшние огрехи иностранности, не потеряем своей любви к природе, своему роду и никогда своим широкоформатно чувствующим народам не заляжем под их узкоформатный окей. В одном из реалити-шоу «СМС-опрос» – хватает ли вам денег на жизнь? Только у нас молодежь могла дать подобные ответы. Да, ответили 5%, нет, 95%, стоимость отправки СМС – 50 рублей. Таких не отцифруешь. У нас еще сохранились молодые люди, которые, несмотря на стоимость билета, пойдут смотреть кино с товарищем в одиннадцатый раз, а с любимой девушкой и в двенадцатый, лишь бы поглядеть, как те тоже будут радоваться. Наш молодой человек может в восемь утра в переполненном вагоне метро, стоя на одной ноге и держа одной рукой портфель, другой – разгадывать японский трехцветный кроссворд простым карандашом. Юли Цезарь нервно курит за углом. Только наши таксисты, когда к ним садятся пассажиры, говорят им. «Не пристегивайтесь, примета плохая». Только наши мужики, чтобы жена не ругалась, возвращаются ночью домой пьяными, с букетом цветов, сорванных на газоне, помятых, пахнущих водкой. А на утро ревниво допытываются у нее. «Кто тебе эти цветы подарил?» «Только у нас есть такой праздник, пятница» который каждую неделю отмечается дружно всей страной. Наконец, только наш человек, выпив на ночь семь чашек чая, будет полночи ворочаться и думать, сейчас встать или до утра потерпеть. Дурашлебство Нет. неоцифрованность. А значит, благодаря нашему языку, никогда наша вера, надежда, любовь, никогда, как бы ни старались кое-какеры, не выродиться... В блин, гламур, окей. Okay.